«Просто знакомый», — на удивленный взгляд в сторону Гоги поспешила сообщить Ларисе в магазине Дайна. «Просто работаем вместе». А над чем они с Гогой работают вместе, Дайна Ларисе сообщать не стала. «Ты так изменилась», — сказала та. «Я бы тебя, наверное, даже и не узнала с этой прической. Пройди ты мимо меня где-нибудь в городе». «Да, изменилась. Чуть-чуть подстриглась, немного перекрасилась и чуть-чуть похудела», — кивнула ей Дайна. Мы здесь по очень важному делу Ищем Сергея Петровича. Приятный такой старичок с усами. И, судя по всему, он заядлый рыбак. Я познакомилась с ним еще в тот раз на берегу озера, когда он удел рыбу. Так это Клоп, скорее всего, тут же высказала свою догадку Лариса. Фамилия у него такая. Сергей Петрович Клоп. Он ко мне в магазин раньше частенько захаживал. Сказала и тут же замялась. Точно, не заметив перемену настроения, в ее лице радостно засмеялась Дайна. Только я что-то никак до него дозвониться не могу. Он сказал мне при знакомстве свой номер телефона. «А ты до него теперь и не дозвонишься уже никогда», мрачно сообщила на это Лариса. «Умер он. Вчера только девять дней, как исполнилось со дня смерти. Поминки были». «А что случилось?» — охнула Дайна. «Несчастный случай», — ответила Лариса. «Во время рыбалки запутался в леске. Упал в воду и утонул. Нелепая смерть. Но кто знает, где нас и в какой момент кослявая с косой догонит». Полностью обалдев от такой трагической новости, Дайна какое-то время даже и слова вымолвить не могла. Просто стояла у прилавка и молчала. У него-то больше не было, видимо, исключительно лишь для того, чтобы перевести разговор, с печального на совсем другое мотнула Лариса головой в ту самую сторону, где находился дом Михаила. Нет, не было. наконец снова обрела дар речи Дайна. И даже и не мечтаю там быть больше. Ну и правильно, равнодушно согласилась с ней Лариса. Он тоже сюда больше не заходит. Как на утро после твоего бегства машину свою забрал, так больше и не заходил сюда, хотя по дороге мимо часто ездит. Видела несколько раз его форт из окна. Один он, хоть тут же вырвалась удайно предательское, просила и сама же об этом пожалела. Но вот зачем спросила. Один он или не один, какая ей теперь вообще разница? Один вроде, грустно махнула рукой Лариса. Он и раньше всегда был один, хотя на самом деле живет он здесь относительно недавно. Но все равно, сколько я его знаю, он всегда был один». «Что? Вообще даже за все время никакой девушки у него дома не было?» Снова вырвала Сюда у на очередное предательское. «Да я толком-то и не знаю, дома же у него не была никогда». Она помолчала немного, потом несколько эмоционально добавила. «Да кто ж его знает, что у него вообще дома творится?» «Мне вообще неизвестно, что там у него творится в этом медвежьем логове. Я вот, к примеру, даже и не знала вообще, что ты у него тогда в гостях была, пока вы ко мне в магазин не нарисовались. Да, но мне и не надо в чужую личную жизнь-то лезть». «Гога, покажи фотку Инги», — попросила бритва Дайна, и тот тут же подошел ближе, достал из кармана свой мобильник, пролистал картинки, открыл за скриншотиную с экрана компьютера фотографию и показал Ларисе. «Не, ни разу не видела здесь этой женщины», внимательно изучив фотку, сказала Лариса. «Может быть, она когда-то приезжала к Михаилу?» спросила Дайна. «Может, и приезжала. Да только откуда ж я знаю?» ответила Лариса. «Они могли по дороге, мимо магазина промчаться, я бы и не заметила даже. А если ночью уехали, так и подавно, и продолжила. У Михаила, конечно, очень сложный характер, это по одному только его виду видно». Такие, как он, короли природы, просто и не могут по-другому. «Может, и была она когда-то у него?» Снова кивнула Лариса на фото на экране телефона в руке Гоги. «Да только поди точно так же, как и ты, не вытерпела и сбежала в первый же или на второй день. В общем, я не знаю». Устав уже от всех этих разговоров, махнула она рукой. «Продайте мне пару сосисок», – перестав мучить женщину разговорами, попросила Дайна. Всего пару удивилась Лариса и усмехнулась. «Это что за диета такая новая московская?» «Это не мне, это пёсику. Вы не знаете, кстати, как его зовут?» «Да, капсдок», — сердито усмехнулась на этот вопрос Лариса. «Мне его еще щенком подкинули. Я думала, магазин и дом охранять будет». А он целыми днями по округе где-то носится. Лариса отрезала две сосиски и завернула их в бумажку. И ведь главное, на цепи-то не сидит. Сразу же тосковать начинает, от еды отказывается. В общем, совершенно бестолковый пёс получился» хоть с виду и грозный. Одно сплошное разочарование. Если бы я знала, что он такой бестолочь вырастет, утопила бы его еще щенком к чертям собачьим в ведре. На улице Дайна угостила пса сосисками и села в машину.